Подпол. Особник имеет фасад и внутренние помещения, доступные со стороны города, а также вестибюль, ведущий в частные апартаменты. А под всем этим располагается область, которую господин отвел для машин. Это место известно как подпол. Для чего господин использует подпол, знает лишь он один. Однако работа там идет непрерывно и с большим шумом. Стеклянные трубы подают в глубины механизмов живую грязь, вследствие чего разумно предположить, что господин занимается магией, тем, чем он больше всего известен.